Глава двадцать третья. Утром около шести меня разбудил звонок мобильника. Я пошарила рукой по тумбочке, нащупала трубку и еле смогла произнести «Алло». «Тяпа!» — закричал Антон. — Что с тобой? — Отличный вопрос для рассветного часа, — зевнула я. До тех пор, пока кое-кто мне не помешал, я мирно посапывала, и... Приятель меня перебил. — Почему ты не отвечаешь на звонки? Я извелся весь. Работы много. Кроме повседневных обязанностей, и навалилась ещё подготовка к праздничной церемонии, — уточнила я, борясь с очередным приступом зевоты. Антон успокоился. «Нам надо поговорить». Сквозь остатки сна проклюнулось раздражение. «Сейчас? Ни свет, ни заря?» «Ладно, давай в десять», — тут же изменил планы Тоша. «Надеюсь, ты не забыл про работу?» — ехидно отозвалась я. «Тогда в полдень», — предложил он. «Я должна присутствовать на репетиции. Я не испытывала ни малейшей радости при мысли о встрече с пасынком Романа. И вообще...» «Лучше нам пока отложить беседу». «Вот отшумит шоу, тогда и попьем кофейку». «Если я сегодня не поговорю с тобой, то повешусь», — пригрозил Антон. «Вот тут я разозлилась. Что за глупый шантаж? Ты имеешь полное право распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению». «Могу подарить кусок превосходного ароматизированного мыла». «Какой запах ты предпочитаешь?» «Кокос, ваниль, спелая вишня или, новинку, бака, лидер продаж, шоколад с коньяком?» «Степашка, я попал в положение, из которого не вижу выхода», — простонал Тоша. «Загнан в угол, как кролик». Я окончательно проснулась. «В угол обычно загоняют крыс. Ты перепутал грызунов». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — затвердил Тоша. «Помоги мне!» «Если я не поделюсь...» «Тяпа, мы ведь друзья, да?» Мне некому больше обратиться. Я один, совсем один. А Лера, язвительно напомнила я, всегда считала, что жениха должна поддерживать невеста, а не какая-то подруга. Ты даже не представляешь, во что я вляпался. Тихо сказал Антон. Ладно, сдалась я. Когда репетиция завершится, позвоню и решим, куда пойдем. Правда? Спросил Тоша. Не обманешь? Я закрыла глаза. Нет. А теперь хочу немного поспать. Гудбай. Не успела я уютно свернуться калачиком под одеялом, как сотовый вновь заорал. Я взглянула на дисплей, испугалась и почти закричала. «Что случилось?» «Прекрасная погода», — Зачистила белка. «Не сентябрь, а настоящее лето». Я слегка успокоилась. «У тебя нет неприятностей?» «Все супер», — радостно заверила бабуля. «А почему ты спрашиваешь?» «Ты никогда не звонишь ранним утром?» — пояснила я. «Да? А который час?» Поинтересовалась она, начало седьмого. Белка тихо ойкнула: Прости, Степашка, но мне надо срочно сообщить тебе. Бабуля, как назло, закашлялась, не завершив фразы, и я опять покрылась холодным потом: Ты заболела? Не волнуйся, сейчас все лечат. У меня отложена приличная сумма. Ты же знаешь, что я собираю деньги на покупку квартиры, так что могу отправить тебя на лечение в Германию или Израиль. Степашка, «Почему ты сразу думаешь о плохом?» — укорила бабуля. Я медленно выдохнула. А о чем прикажете думать, если на рассвете звонит близкий человек, говорит, «Мне надо срочно сообщить тебе». Потом замирает и кашляет. Вряд ли новость, которую мне предстоит услышать, окажется из разряда приятных. Никто не станет будить близких с известием о своей свадьбе. А вот с печальными грустными сообщениями, как правило, трезвонят, невзирая на время. Послышалось бульканье. Белка, похоже, пила воду. Меня заколотила в ознобе. Видишь ли, Степашка. Наконец, вновь заговорила она. Мы с Димой перенесли нашу свадьбу на 30 декабря. Трех месяцев должно хватить на подготовку. Дима хочет организовать потрясающее торжество. У него такие планы. ЗАГС предложил 9 января. Но Митя прочел в гороскопе, что нам лучше расписаться в этом году. Не сомневаюсь пробормотала я, пытаясь прийти в себя. Очень хотелось спросить бабулю, разумно ли нестись опрометью в ЗАГС с мужчиной, с которым свела знакомство минуту назад. Но я, естественно, сказала «Прекрасно! У вас будет красивый праздник!» Сомневаюсь, однако, что белка услышала меня. Она явно впала в эйфорию и тарахтела безумолку. «Платье мне сошьет модельер Ника Безрукина. Сегодня поеду смотреть эскизы». Дима хочет кринолин, белый шелк, длинный шлейф. Он считает, что его должны нести дети, наряженные пажами. Дима решил, что нас привезут в карете. Дима предполагает украсить лошадей лентами и флер-доранжем. Дима снимет зал Ренессанс. Дима, Дима, Дима. От бесконечного повторения имени режиссера меня затошнило. А ты будешь моей свидетельницей, подружкой. «Степашка, почему ты молчишь?» «Эй, Степа! повысила голос Белка. «Да», — очнулась я. «Ни секунды не сомневалась в твоем согласии», — сказала бабуля. «Ради проформы поинтересовалась. Дима даст тебе адрес Ники и расписание репетиций». «Кого?» «Что?» — не поняла я. «Степашка, похоже, ты спишь», — возмутилась Белка. «Верное предположение. Как правило, я люблю подремать, Пока не настанет, пора собираться на службу. Тебе сошьет наряд та же модельер, что и мне. Неслась дальше бабуся. Длинное платье на корсете, нежно-розовое. На голове шляпка с натуральными незабудками, сумочка, туфельки. Ты будешь очаровательна. Второй подружкой станет елка в таком же обличье. Перед моими глазами возникла ель со шляпкой на верхушке, наряженная в розовый шелковый ужас, сшитые дамы с говорящей фамилией Безрукина. Кто она такая? Про Карла Лагерфельда я знаю, про Марка Джейкобса, Стефана Пилати и Стеллу Маккартни тоже, а вот о Нике Безрукиной я никогда не слышала. Степанида вспоминает имена легендарных модельеров, стоящих ныне у руля всемирно известных домов моды, таких как Шанель, Луи Виетон, Ив Сен-Лоран и другие. «Дима придумал такое!» — задыхалась от восторга бабуля. «Обещает незабываемую церемонию. Ну, неужели у тебя нет вопросов?» «Их у меня полно. Но задавать их белке я не могу. Спрошу о чем-нибудь нейтральном. А кто такая ёлка?» «Мама Димы, Софья Николаевна. Мы с ней сразу нашли общий язык. Очаровательная, прекраснейшая женщина. Домашние ее зовут Ёлкой». «Расписание репетиций свадьбы Дима тебе пришлет. Целую, Типашка, мне пора бежать». На одном дыхании выпалила бабуля, и трубка разразилась частыми гудками. Я решила не впадать в истерику и вовремя вспомнила совет Франсуа Арни, данный мне в тот момент, когда я за 10 минут до начала демонстрации нового макияжа фирмы БАК шлепнулась, споткнувшись о какой-то шнур протянутые по полу, приехавшими снимать действия телевизионщиками. На беду я угодила носом прямо в паркет и поняла, что мой орган обоняния стремительно распухает. Из глаз мигом полились слезы, причем не от боли, хотя мне в первую секунду показалось, что кто-то вставил в мою левую ноздрю перфоратор и включил его на всю мощь. Я поняла, что срываю показ, подвожу арни и запаниковала. Франсуа быстро поднял меня, усадил в кресло, схватился за кисти и начал ремонтировать осыпавшуюся красоту, одновременно наставляя. Истерика непродуктивна. С неприятностью нужно справляться двумя способами. Первый. Расскажи о ней десяти людям. Тебя бросил мужчина? Не рыдай дома, иди к знакомым и изливай душу. Подробно, нудно, долго объясняй каждому, почему вы разошлись описывая детали со смаком. Одному поплачься в жилетку, другому, третьему, четвертому. На пятом человеке тебе надоест. Но прекращать нельзя. На шестом ситуация покажется смешной. На седьмом поймешь, что ты дура, которая занимается ерундой. На восьмом ты подумаешь, «Господи, как мне этот мужик надоел!» На девятом тебя затошнит при одной мысли о парне, а на десятом ты обрадуешься. «Фу!» Наконец-то я избавилась от идиота. Да, забыл предупредить. Поделиться горем со всеми знакомыми надо за один день. Попробуй, это срабатывает безотказно. Есть второй способ, и в нашем случае лучше применить его. Постоянно задаем себе вопрос. И что? Показываю, как это действует. Я упала. Ну и что? Разбила нос. Ну и что? Размазала макияж. Ну и что? Неприятность уже произошла. Назад. времени повернуть. Теперь махнем рукой, шумно выдохнем и скажем «Ну и что? Фиг с ним!» Сразу отпускает, и ты успокаиваешься. Самое интересное, что дурацкие на первый взгляд советы оказались действенными. Я пару раз пользовалась ими и убедилась, что они срабатывают безотказно. Вот и сейчас я выпрямила спину и начала проводить сеанс аутотренинга. Белка собралась замуж за идиота. Ну и что? Она решила нарядиться в белое платье со шлейфом. «Ну и что?» «Меня втиснут в наряд, сшитый неизвестно кем». «Ну и что?» «Второй подружкой невесты будет тетушка лет восьмидесяти». «Ну и что?» «Старуха натянет розовое платье, возьмет букетик, и нас с ней сфотографируют гости». «Ну и что?» Я вскочила с кровати. «Как это «ну и что?» «А то, что у нас теперь будет большая семья, я, Дима и две бабки, Белка и Ёлка?» Просто замечательно. По праздникам мы станем собираться за столом и затягивать «Бабушка с дедушкой, снова жених и невеста, белка и елка рядышком хором поют свою песню». Степанида переделала стихи или Резника, на которые написана песня. Нет, сегодня совет Франсуа не помогает. И кто бы пояснил, почему старушку Софью Николаевну прозвали елкой? Может, она ходит, замотавшись в гирлянды? Я посмотрела на часы и поплелась в ванную.